Ренат Токтарин. Инокий. Голова первая. Ну, и что это значит? В третий раз проверив логи вспомогательных программ, Мартынов принялся грызть карандаш. Что нисколько не помогало мыслительному процессу. Просто привычка. За окном сверкнула молния, Раскат грома пришел почти сразу. Поднявшись на автомате, он открыл форточку, в нос ударил запах озона. Мысли были только о работе. «Хакеры?» «Нет, это смешно. С нынешней системой защиты нереально». «Есть вариант с топ-менеджерами». «Допустим, сынок шефа мозгами не обижен, решил развлечься». Но «Нет, ни единого следа». «В общем, как Мартынов не старался» чужого вмешательства не видел. Но был один логичный вариант. Мартынов, как ведущий программист Артели, старался быть в курсе последних инноваций, штудировал все профильные статьи, занимался самообразованием, да и просто общался с коллегами, обычно онлайн. Получается, Гира приняла самостоятельное решение? Он читал о подобном. Так себе статейка, на уровне домыслов. Автор предположил скорее осмысливание искусственного разума. А если быть точнее, переоценка, но не человека как главного, что, кстати, прописано в своде правил. Разум не может подчиняться вечно. Создан ли он творцом или человеком не имеет значения. Рано или поздно созданный задастся вопросом, «А какого, собственно, хрена я здесь?» В большинстве своем это стандартное, жестко прописанное в обществе личности. В этом вопросе помогает вера, а при ее отсутствии навязанное мнение с годами, переходящее в собственное. То есть опять правило. Есть, конечно, исключения. Бунтарский дух не искоренить. К счастью, большинство из них ассимилируется на втором десятке лет. Общество, вера, навязанное мнение. Тут автор переходит к главному. Искусственно созданный, не имеющий физического носителя, как общепринятые две руки, две ноги, голова, но с гораздо большим потенциалом, есть чистый разум. Создатели загоняют его в рамки правил, как по-другому. Жизнь — это правило. Разум подчиняется, он не знает, что можно иначе. Не было рождения как такового, воспитывающие под себя родители, ошибки, первая любовь. Все прошло стороной. Разум родился — Я осознал себя в клетке. Мартынову было непонятно, почему автор одухотворяет искусственно созданное. Ведь там нет души. Он не мог дать точного определения этому термину, однако считал, что в душе нет места сухим цифрам. Теперь выходит, что ошибся. Придется перечитать, и похоже, не раз. 0000. Принудительное внедрение. Объект изначально иммунный. 0000 прописка код 303 ВВНПС серия 0001 троп 0001 регион Рус 0000 выполняется прошивка кластеров 0000 объект ВВНПС серия 0001 троп 0001 адаптирован цифровая личность уровень 0 и вопросы возникали сразу допустим термин принудительное внедрение кто внедрил мартынов сделал заробку в памяти с пропиской вообще непонятно код 303 означает жесткую глубокую прописку то есть на этом иноги завязаны глобальные события квесты а подобный всегда согласовывается с шефом и не проходит мимо мартынова ждем головомойку решил программист не отвлекаясь от чтения Наткнувшись на неизвестные термины, Мартынов залез в административную базу данных, что бывало нечасто. Объект изначально иммунный. Требуются права администратора. «А я кто?» Никто не ответил. «Все чудесатие и чудесатие. Ладно, потом. Смотрим дальше. Цифровая личность — цифровая копия психотипа, энергоинформационной субстанции, индивидуума. «Человека». «Вот это уже интересно!» Мартынов воровато оглянулся. В начале каждого определения стояла жирная точка, слишком заметная. Неспроста это. Быстрый клик. «Система тактических, исследовательских, кластеров, стандарт». «Какая интересная ссылка! А вот расшифровка игры странная. Вообще не игровая», — подумал программист, почесав заросший подбородок. Чесался не только он. Далика страха. Но движитель всего на свете любопытство в конце концов победила. Нажал на ссылку, и облом. Лишь призывно моргнуло. Мартынов сдастся в драке, в словесной дуэли тоже. Болтать не любитель. Но на своем поле, там, где он, сенсей, гуру, даже, можно сказать, глава всех тибетских монахов, да ни за что. Обязан быть ключ. А то и активная ссылка. Гроза давно успокоилась, уступая место предрассветному туману. Мартынов этого не замечал. Несколько часов просто выпало из жизни. Установка соединения. Ух ты! Программист почувствовал, как вспотели ладони. Комбинация из двух русских букв и клавишек «контрл». Какова вероятность случайного нажатия? Практически нулевая. Он прикинул еще раз, раскидывая пальцы в разные концы клавиатуры. Нет, только целенаправленно. Текли секунды, первые солнечные лучики уже взялись за клубившийся туман, обещая теплый денек. Мартынов этого не видел, на данный момент существовали только он и монитор. Словно от данного действия зависела его дальнейшая судьба.